Тик. Когда в тайную, звенящую гонгами, населенную Йети, долину, недалеко от пупа земли приходят ищущие просветления, первое, что они читают, — жизнеописание Мига Вечно Удивленного. И первый вопрос, который они задают, звучит так. «А почему он был вечно удивленный?» И им отвечают. «Миг изучил природу времени» и понял, что Вселенная в каждый следующий миг создается заново. И потому, понял он, прошлого на самом деле нет. Есть только наши воспоминания о прошлом. Моргни, и мир, который ты увидишь, вновь открыв глаза, будет не тот, что существовал, когда ты их закрыл. А потому, — изрек миг, — единственное подобающее состояние ума — удивление. Единственное подобающее состояние сердца — радость. Небо, которое ты сейчас видишь, ты никогда не видел. Настоящее — это только сейчас. Возрадуйся. Когда юный Люцзе пришел в темный, перенаселенный, промокший от дождя город Анкмарпорг, ища умопомрачения, первые, что он прочитал, были слова «Сдаются комнаты по весьма разумной цене». И он возрадовался.